С тех пор прошло несколько лет, и Николай Николаевич забыл про все свои болезни. Он жил, жил и чувствовал, что стал вынослив, как крепкое старое дерево, хорошо политое весенним дождем. Его то и дело видели не по возрасту стремительно бегущим по кривым улочкам городка, то в одну сторону, то в другую, очевидно, без всякого дела, хотя иногда он нес что-то завернутое в материю, Тогда лицо и вдохновенно светилось и молодело. Те, кто считались сведущими, судачили, что он ищет какие-то картины, тратит на них уйму денег, а оставшиеся без остатка отдает за дрова и топит, подумать только все печи каждый день, а в морозы и по два раза, чтобы эти его картины не отсырели и всегда почему-то ночью, зажигая свет во всех комнатах. Сколько же у него деньжищу ходило зря, легким дымом через печные трубы в небо, ярким светом электричества в ночь, а главное, на новые картины. Мало ему было своих. Вот поэтому и гол, как сокол. В городке относились к Николаю Николаевичу с настороженным вниманием. То, как он жил, горожанам было непонятно и недоступно, но у многих вызывало уважение. И, между прочим, Люди привыкли к тому, что дом Бессольцевых светился ночью и стал в городе своеобразным маяком, ориентиром для запоздалых путников, издалека возвращавшихся в темноте домой. Ночью дом был как свеча в непроглядной мгле. Соседи могли подумать про Николая Николаевича, что он до ужаса одинок и поэтому несчастен. Он вечно бродил по городу один, в неизменной кепке, которую носил, низко сдвинув на лоб, и в протертом пальто с большими аккуратными заплатками на локтях. За это дети дразнили его заплаточником. Но, кажется, он их даже не замечал. Редко-редко он вдруг оглядывался и смотрел им вслед с нескрываемым удивлением. Тогда они стремительно уносились от него, хотя он никогда не ругался и не гнался за ними. Если с ним вступали в праздные разговоры, то он отвечал односложно — и быстро уходил прочь, нахохлившись, как птица на холоде. Но однажды Николай Николаевич появился на улицах городка не один —